«Нет, мамочка, я обязательно приеду, но чуть позже». «Да-да, конечно, купила». «И дяде Фёдору тоже. И Сашеньке». «Да, я помню, 27-й». «Ну всё, целую». «Да, обязательно. Ну целую». «Да, мама». «Привет всем». Когда в трубке раздались короткие гудки, Дашуня нажала кнопку отключения телефона и облегчённо выдохнула. Затем снова поспешно включила телефон и набрала номер телефонного узла. С ума сойти! Да за такие деньги она могла месяц болтать со всей Москвой. Вот чёрт! Впрочем, сама виновата. Это ж надо было додуматься болтать с Тобольском по трубке. Дашуня горестно вздохнула. От стипендии остались рожки да ножки, а работы в службе что-то давно не было. Прямо хоть ищи приработок на стороне. Впрочем, эта мысль возникла в голове больше от обиды, чем как действительно реальная возможность. Хотя вот уже два месяца Дашуня не получала в службе оплачиваемых поручений и сидела только на гранте, от работы в службе она не отказалась бы ни за какие коврижки. Более того, вариант поиска-приработка имел бы шанс на существование только в одном единственном случае, если бы за право работы в службе с неё потребовали приплаты. В службу эскорта его высочества ее рекомендовала Татьяна. Впрочем, это произошло где-то через год после той памятной первой ночи в Москве. А тогда, услышав резанувшее слух обращение «Ваше высочество», Дашуня замерла, с любопытством глядя на Татьяну. Та спокойно положила трубку и повернулась к девушке. Минуту она с иронией разглядывала Дашуню, затем улыбнулась. «Что, любопытно?» Дашуня пожала плечами, изображая равнодушие. И вовсе нет. Но равнодушия хватило ненадолго. «Ты что, работаешь у какого-нибудь арабского принца?» Татьяна рассмеялась. «А почему сразу у арабского?» «Ну, а разве ещё где-нибудь остались принцы?» «Да сколько угодно. В Англии, Дании, Испании, Швеции. Большая часть западноевропейских государств монархии. Да и вообще...» Большинство самых богатых государств мира в качестве государственного устройства имеют ту или иную форму монархии. Но это не важно. Я работаю в организации, которую возглавляет русский. Просто у нас принято именовать нашего главу этим титулом». Дашуня задумчиво потерлась ухом о плечо. «Странный у вас глава. А как называется эта ваша организация?» Татьяна ответила с некоторой заминкой. Служба эскорта – его высочество. Дашуня часто заморгала, стараясь изо всех сил, чтобы Татьяна не заметила её удивления и разочарования, но, по-видимому, это ей не очень-то удалось. Татьяна чуть заметно поморщилась и произнесла нарочито спокойным тоном. «Это совсем не то, что ты подумала». Дашуня сделала круглые глаза. «Я? Да я ничего такого и не подумала». Татьяна усмехнулась. «Ну, положим, подумала. И я тебя понимаю. Сказать по правде я бы тоже подумала. Но это действительно другое». Она на мгновение задумалась. «Впрочем, сейчас не стоит об этом говорить. Если тебя это заинтересует, поговорим позже. А пока вот что. Я завтра поговорю о твоих проблемах с его высочеством. Возможно, он решит помочь». «Как?» Татьяна усмехнулась. «Неважно, до какого числа принимают документы в твоём институте?» «До послезавтра». «Вот и отлично. Послезавтра попробуешь сдать документы ещё раз». «Но у меня же нет справок». Губы Татьяны вновь разошлись в усмешке, на этот раз недоброй. «Это неважно. Впрочем, гарантировать, что ты поступишь, никто не может. Но до экзаменов тебя допустят». А уж там, как повезет. Иногда внимание его высочества вызывает довольно негативную реакцию. Она замолчала. Несколько мгновений в комнате стояла напряженная тишина. Потом Дашуня тихо спросила, «Ты это серьезно?» Татьяна пожала плечами, «Вполне. Только прыгать от радости не стоит. Надо еще, чтобы его высочество принял решение заняться твоим делом». Дашуня поникла. Но Татьяна тут же добавила. Впрочем, вероятность этого очень высока. Он любит восстанавливать справедливость. Они снова помолчали. «А кто он такой?» «Не знаю», — ответила Татьяна. «Он родился и вырос за границей. У нас ходят слухи, что он прямой потомок Ивана Грозного. Лже-Дмитриев помнишь? Так вот, судя по тому трёпу, что ходит у нас, царевич Дмитрий — в действительности не погиб, а был вывезен сначала в Польшу, а затем в Саксонию. Причем некоторое время он находился в том самом монастыре, где потом мнишики откопали Лжедмитрия I. Видимо, на каком-то этапе информация просочилась. Так что вполне возможно, что они были искренне убеждены, что отыскали царевича и сумели убедить в этом того самого монашка, который и въехал в Кремль на польских копьях. Иначе трудно себе представить, почему такие абсолютно здравомыслящие и скуповатые, скорее даже жадноватые люди, как мнишики, решились на подобную авантюру. Дашуня слушала её как заворожённая. Перед ней открывались картины древней и кровавой истории, о которых её новоявленная подруга говорила с царственной небрежностью высокопоставленной свидетельницы. Когда она закончила, Дашуня сладко вздохнула. «Неужели всё это правда?» «Не знаю», – неуверенно сказала Татьяна. «В это не так-то легко поверить. К тому же, похоже, никто из руководства не собирается настаивать на истинности этой версии или размахивать какими-то доказательствами во всех присутственных местах. Есть такая версия. А верить в неё или не верить – личное дело каждого». «А ты сама веришь?» Татьяна задумчиво посмотрела перед собой. А я не считаю это важным. Понимаешь, меня не очень-то занимают эти проблемы. Но если завтра в списках кандидатов в президенты страны появится фамилия Ярославичев, я буду абсолютно точно знать, за кого проголосую. На лице Татьяны вырисовывалось огорчение. Только этого, к сожалению, никогда не произойдет. Почему? Татьяна вскинула взгляд на свою гостью. Просто он уже однажды высказался на этот счет. И вполне определенно. На этом их ночной разговор и закончился. Через день Дашуня благополучно подала документы и въехала в общежитие. Экзамены она сдала вполне успешно, хотя на устной математике с нее сошло семь потов. А затем началась студенческая жизнь, которая закрутила ее так, что за первые три месяца она позвонила Татьяне только два раза, Да что там говорить, она домой-то позвонила только однажды, сразу после того, как нашла свою фамилию в списках зачисленных на первый курс. К тому же, благодаря одной знакомой девчонке удалось устроиться на цветочный лоток у ближайшего метро, так что времени совершенно не было. Однако к ноябрьским Дашуня наконец-то вынырнула из круговорота проблем и, купив тортик, напросилась к Татьяне в гости. Татьяна встретила её радушно. «Ну, заходи, пропащая!» Приняв у Дашуни пальто, она с мягким упрёком сказала «Хоть бы звонила, а то Танечка, Та, я поступила, я тебя люблю» и три месяца ни слуху ни духу. Потом они сидели и пили чай. Дашуня взахлёб рассказывала о своей жизни, а Татьяна с улыбкой кивала и в нужный момент ахала и поддакивала. Но после третьей чашки Дашуня спохватилась «Ой!» Что это я всё про себя, да про себя? Как ты-то? Нормально?» Татьяна усмехнулась и утвердительно моргнула. Дашу не хихикнула. «Ну да, вижу загарчик. В Турции грелась напоследок». Татьяна покачала головой. «Не совсем». Она замолчала, словно колеблясь, говорить об этом или не надо. Затем, очевидно приняв решение, сообщила. «Это я лечусь». «Отчего это?» – весело поинтересовалась Дашуня, не замечая застывшей улыбки на лице подруги. «Так, пристали трое в скверике. Слава богу, там несколько собачников гуляло, но физиономию они мне покорябали». Дашуня замерла, кляня себя за тупость и бестолковость. Но Татьяна уже справилась с собой и, склонившись к девушке, потрепала её за плечо. «Ладно, не кукошься, всё нормально». Мне сделали пластическую операцию, и уже ничего не видно. Вот ты ведь ничего не заметила». Дашуня несколько секунд боролась со слезами, которые готовы были хлынуть из глаз, и почему-то застряли комком в горле, потом участливо спросила «Больно было?». Татьяна посмотрела на неё с иронией и засмеялась. «Да уж, не сладко». Дашуня, удивившись, чему эта подруга смеётся, Вдруг сообразила, что более идиотского вопроса, чем тот, что она задала, просто нельзя и придумать, и тоже прыснула. Когда они обе успокоились, Дашуня тихо спросила «А операция дорогая была?» Татьяна пожала плечами «Видимо, да, не знаю, за все платит служба». Дашуня озадаченно уставилась на подругу «То есть у тебя полис?» Татьяна отрицательно качнула головой. «Да нет. В принципе, можно было бы оформить и полис, причем достаточно дорогой, но в таком случае, как и где лечиться, были бы уже только мои проблемы, а так мне сделали операцию через два часа после происшествия, в пол первого ночи, в какой-то частной клинике». Дашуня сочувственно покачала головой. «Вот хирург ругался, наверное». «Да нет. Хирург был крайне предупредителен. Мне даже выделили специальную сестру, которая занималась только тем, что все время, пока я еще была без наркоза, болтала со мной и вытирала пот у меня со лба. Дашуня удивленно вскинула брови. «Вот это да!» «Я же тебе говорю, это была частная клиника, а подобные заведения прекрасно умеют удовлетворять любые потребности своих клиентов». Дашуня мечтательно посмотрела на подругу. «Здорово, что он тебя так любит!» Татьяна вскинула удивленные глаза на Дашуню. Потом, поняв, о чем идет речь, расхохоталась. «Ну ты даешь!» Сквозь смех проговорила она, утирая выступившие на глаза слезы. ну какушонок, Это ж надо!» Она снова залилась смехом. Дашуня обиженно надула губки. «А что?» разве не так? Татьяна, окончательно успокоившись и вытерев слезы, объяснила. «В службе эскорта почти 150 эскорт-сопровождающих, и случиться подобное не со мной, а с какой-то другой девушкой, его высочество точно так же поставил бы на уши всех, кого необходимо, чтобы сделать для нее то, что сделал для меня, но к любви это не имеет никакого отношения». «А что же это тогда?» Тихо спросила Дашуня. Татьяна, твердо глядя ей в глаза, тихим голосом, в котором, однако, слышались нотки непреклонной уверенности, ответила. Вассальная клятва. С минуту в маленькой кухоньке тесной московской хрущебы стояла какая-то ошеломляющая тишина, которую нарушила Дашуня. Облизав пересохшие губы, она хрипло спросила. «Ты это о чем?» Татьяна снисходительно улыбнулась. «Я – вассал его высочества. Я дала ему вассальную клятву, а любой суверен обязан защищать своего вассала и словом, и кровью, и именем своим». Эти слова она произнесла так, будто они были частью какой-то клятвы. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Иначе это дерьмовый суверен. Позже, когда она сама уже пришла в службу эскорта, Дашу нечастенько со смехом вспоминала свою оторопь. Но тогда у нее мелькнула мысль, уж не отразилось ли тяжелое происшествие на душевном здоровье подруги. По-видимому, Татьяна что-то такое углядела в глубине ее зрачков, потому что опять рассмеялась. «Ну ладно», — она махнула рукой, «не будем больше мучить твою юную головку такими странными вывертами. Ты лучше скажи, в Третьяковке уже побывала?» В ту памятную первую ночь Дашуня поделилась с Татьяной своими планами в первые же полгода обойти, как она сказала, все московские музеи. Дашуня с досадой тряхнула головой. «Если бы... Все еще собираюсь...» Она оживилась. «Представляешь?» И разговор опять вернулся в привычное русло. Но то, что было сказано, не забылось. Во всяком случае, когда Дашуня всего несколько месяцев спустя Расцарапав пучком рос всю физиономию своему любезному работодателю, снова появилась в квартире Татьяны. Она твердо знала, о чем будет просить свою так случайно повстречавшуюся на ее пути, но так прочно вошедшую в ее жизнь подругу. С тех пор прошло почти три года. Татьяна окончила свой инженерный экономический, прошла годичную стажировку в каком-то крутом агентстве и укатила в родной Саратов. Но Дашуня знала, что день, когда в полумраке кабинета она опустилась перед его высочеством на одно колено, вся покрывшись холодным потом от волнения, и вложила свои руки в его ладони, а затем то ли прошептала, то ли проблеяла слова васальной клятвы, были самым важным днём в её жизни. После того, как Дашуня разобралась со счетами за телефон, у неё осталось всего около 1000 рублей – а прожить на них надо было почти полторы недели. Вообще-то в среду ей должны были перечислить очередную порцию ежемесячного гранта, но как раз эта порция должна была почти полностью уйти на оплату счетов интернет-провайдера, фитнес-клубе, а также курсов корейского языка и кунг-фу. А в службе довольно строго следили за расходованием грантов. В принципе, гранты выделялись как раз именно на такие нужды – а где ты будешь жить и чем питаться, это были сугубо твои личные проблемы. Но расчет выделяемых сумм происходил, так сказать, по средневзвешенному курсу, поэтому многие девчонки, побегов, разыскивали профильные курсы с существенно меньшей оплатой, а сэкономленные деньги тратили на другие нужды. В службе смотрели на это сквозь пальцы, лишь бы был результат, а вот за результат спрашивали строго. По итогам обучения в службе устраивали свой собственный экзамен, и, не дай бог, было его провалить. Первый провал заканчивался предупреждением, а после второго неудачница просто вылетала из службы скорта. Впрочем, расставание было обставлено довольно мило. Девушку вызывала для беседы глава службы госпожа Ирина Тучина, и там, за чашкой чая, сообщало провалившейся, что по тем или иным причинам служба эскорта больше не имеет возможности продолжать с ней сотрудничество. А поскольку беседа, как правило, заканчивалась еще и вручением конверта, так сказать, за беспокойство, большинство уходило из службы без тяжелого чувства, некоторые даже с радостью. Ну еще бы. Для того, чтобы жить в ритме службы, надо было обладать нечеловеческой усидчивостью, лошадиным здоровьем и невероятным потенциалом выживания. За прошедшие три года Дашуня успела довольно прилично выучить английский и казахский языки, в достаточной мере освоить компьютер, Word, Excel, три субдежки, Corel и пара графических редакторов покруче, а также простенькая Supper и, естественно, самые распространенные прикладные пакеты для интернета прослушать несколько курсов по искусствоведению, неплохо освоить профессию секретаря-референта, азы бухгалтерии и приобрести ещё несколько крайне полезных навыков. А фитнес-клуб и самозащита без оружия были предусмотрены на всё время работы в службе. И всё это без отрыва от учёбы в институте, причём первая же тройка за семестр автоматически означала беседу с Тучиной. Однако надо было что-то срочно придумывать. Дашуня выудила из сумочки кредитку, с досадой взглянула на неё. К сожалению, на карте остался только неснижаемый остаток. И бросил её обратно. В этот момент в сумочке запиликал мобильник. Дашуня сердито поморщилась, потому что сейчас любой звонок был для её щитов буквально бронебойным. Но всё-таки достала трубку и поднесла к уху. «Алло, Дашенька?» Дашуня вздрогнула. Это был голос госпожи Тучиной. «Слушаю вас, Ирина Валентиновна. Ты не могла бы подъехать в офис? Сейчас? Да, желательно. Впрочем, если у тебя какие-нибудь неотложные дела». «Нет-нет», – поспешно перебила Дашуня. «Сейчас буду». «Вот и хорошо». Дашуня отключила мобильник и поспешно кинулась к бордюру, на ходу выбрасывая руку. «Такси до офиса», Должно было обойтись ей рублей в 300, а то и 350, но деньги ее сейчас не волновали. Если ей позвонила Тучина, значит, для нее есть работа, и это решало все ее проблемы. Поневоле поверишь в божественное откровение.